Но сегодня озеро беспокойно, и волны, бегущие по нему, набирают трехметровую высоту. Они рушатся на пологии берега и стучатся в небольшой деревянный причал, приветивший рыбацкие лодки. Семь рек впадают в озеро, питая его водой. И только одна река Несси выпускает избыток воды из никогда не замерзающего горного водохранилища. Противоположный берег залит солнечным светом. На нем прекрасно просматриваются руины Уркватского замка, построенного в XIII веке. По английской традиции в этих развалинах должны бы водиться привидения, но здесь дело обстоит иначе. В этом месте, как сообщают очевидцы, чаще всего можно видеть Несси. Когда разговор о лохнесском «Чудовище» выплыл на странице прессы, досужие журналисты обратились к историческим документам, чтобы узнать, когда же впервые в водах озера было обнаружено чудовище. В житии святого Колумба нашлось упоминание об интересном эпизоде, относящемся к 565 году нашей эры и хотел перейти в брод реку Нессии, в самом ее истоке из озера. Но вовремя остановился, как рассказывает летопись. Он видел местных жителей, которые хоронили человека, искусственного чудовищем, якобы обитавшим в реке. Что это было за чудовище неизвестно, однако уже одно название реки заставило журналистов объединять? Этот древний эпизод с прославленной Несси. История историй. Только люди нашего времени впервые увидели лохнесское чудо в 70-х годах прошлого века. Именно эту реальную встречу можно считать началом подлинной истории Несси. истории которая исполнялась сегодня немного много не мало, а целых сто лет. А 43 года тому назад родилась и журналистская легенда. Управляющий фортом Аугустус, некий Алекс Кэмпбелл, корреспондировавший в местных газетах, дал первое сообщение, ставшее сенсационным. Курьер Инвернесса поместил заметку управляющего под заглавием «Странное явление на озере Лохнес. Что это может быть?» В заметке рассказывалось о том, как Джон МакКей и его жена, находившиеся на берегу, увидели в озере странные животные, которые они почему-то окрестили чудовищем. Читатели были взбудоражены. Алекс Кэмпбелл начал вести систематическое наблюдение за озером. 18 раз видел он чудовище, И отчетливее всего в 1934 году, когда голова, шея и горб Несси появились в двухстах метрах от наблюдателя. Когда к форту проложили автомобильную дорогу, число сообщений о встречах с Несси резко увеличилось. Новую вспышку интереса к чудовищу вызвала фотография, сделанная хирургом Вильсоном в апреле 1934 года. Снимок поразил всех. Над беспокойной ширью воды, на тонкой шее, поднимается небольшая змееподобная голова. Заметен и один из плавников чудовища. Этот снимок обошел страницы газет и журналов всего мира. А сообщения продолжали и продолжали поступать. 22 июля 1933 года. Мистер Списер и его супруга ранним утром проезжали на машине по дороге между деревнями Дорес и Фоэрс. К их удивлению, поперек дороги передвигалось странное существо в направлении к воде. Голова на тонкой длинной шее, тяжелое бесформенное тело. Существо в развалку довольно быстро приближалось к озеру значит неси живет не только в воде но появляется и на суше